Глава шестнадцатая. Ноживца. Будильник поднял меня в семь. Поднял, но не разбудил. Так во всяких ужастиках колдуны поднимают на кладбищах нежить. Настроение было соответствующим. Хотелось убивать и еще, пожалуй, кофе. Пока я шаркающей походкой свежего зомбака таскалась по квартире, Антонина бросала на меня подозрительные взгляды. — У вас вчера были гости, госпожа? — не выдержала она. — Не твое дело, — буркнула я. И вообще, с чего ты это взяла? Но пицца, госпожа. Тоня даже не знала, как охарактеризовать это преступление против ЗОЖ. Что хочу, то и ем, заупрямилась я. Разогрей мне еще несколько кусочков и кофе сделай, двойной эспрессо. Кофе я могла бы сделать и сама. Нажать на нужную кнопку в кофемашине. Но иначе за что я ей плачу? Еще четыре дня такого режима и все. Сяду на диету, восстановлю форму, высплюсь. Самое главное, высплюсь. Кафин сделал свою работу, а пицца добавила в жизнь красок. Под неодобрительные взгляды Тони я умяла оба куска. «Можешь забрать себе остальное», — сказала я. «Спасибо, госпожа». Антонина взяла коробки с пиццами и унесла их в коридор. Судя по всему, жить им до ближайшей мусорки. И вообще, если Тони начала «госпожакать», это недобрый знак. За время, проведенное у нас, она выработала стойкий комплекс на сетке, и хотя мы были почти ровесницы, она часто вела себя словно моя нянька. Если заботливая Маргарита Дмитриевна сменялась на прохладная госпожа, значит, она всерьез переживала за мой образ жизни. За чашкой кофе я не спеша все обдумывала. Вся идея с поимкой полугнома в реальном мире была шита на живую нитку. Стоит чему-то пойти не так, и все рассыплется. Будь я букмекером, принимала бы ставки на успех как один в десяти. Но пробовать все равно надо. Моя помощь настолько серьезной козырь в переговорах с дуреваром, что вопрос о прямых продажах эликсиров можно считать решенным. Никаких договоров мы, конечно, не подписывали, но и в реальности бумажкам верят только дураки. Все решает репутация. Варчик собирался строить в игре финансовую империю и кидать возможных партнеров уже на старте. Не самая лучшая идея. К тому же, такие как он все измеряют выгодой, а не эмоциями. А я уже показала, что со мной дружить куда проще, чем ссориться. Кстати, о своей репутации тоже стоило подумать. Сама мысль отомстить Пузану была вкусной. Этот урод не просто оскорбил меня, он сделал это публично и теперь его страдания мне на руку. Куда полезнее прослыть кровожадной сукой, чем наивный дурой. Я даже подумала, что можно подключить кого-то из своих, например, того же Германа. Заполучив пузана, я могла бы торговаться с барегами куда увереннее. Но, во-первых, это как ни крути похищение человека, серьезная уголовная статья. А если приятели вара потом переборщат и покалечат придурка или того хуже, прибьют? Соучастие мне ни к чему. Так что лучше здесь пройти по самому краю, чтобы ни во что глубоко не вляпаться. Зачем вообще в это лезть? Потому что я давно запустила руки в карманы Жакоба по самые локти. Он считает, что я, как послушная девочка, закупаю ему ингредиенты, а я вместо этого спускаю его денежки на подкуп стражи и на оплату наемников. Совсем скоро он может задать мне вопросы, и лучше мне иметь к этому времени готовые ответы. Стребовать обратно эти деньги не смог бы даже суд в реальном мире. Но он может просто закрыть мне финансовый краник, и это для меня фатально. Без бабок я ничего не успею. Осталось четыре дня. Последний глоток кофе, как всегда, был самым вкусным. Осталось только привязать старенький айфончик к моему сьюту, чтобы звонки теперь проходили с купленной вчера левой симки, и можно уходить в игру. В тюрьме меня встретили как родную. Караульно вытянулись по струнке. Внутри шустрый типчик в засаленном камзоле Немешко провел к замначальника, Крулу и даже сам представитель власти приветливо улыбался, перекладывая мои золотые в ящик стола. Интересно, а где сам начальник? Почему я его ни разу не видела? Может, он появляется исключительно перед честными и порядочными игроками, которые выполняют квесты на благо города. Это меня сразу понесло по кривой дорожке. Мой искренний респект представителю законности. Кроме обычных уже двадцати монет, я выставила перед Крулом бутылку вина. «Всегда рада вам, леди», — захихикал Крул, потеряв сухонькие ладошки. Зачистили вы к этой преступнице». Боюсь, это невинное дитя стало орудием в чужих руках. Изобразила я грусть. Мне так жаль, что я стала причиной ее заключения. Я показала Крулу целую корзинку из трактира, наполненную выпечкой. Печенье, пирожки, ватрушки, сдобные булки, посыпанные корицей рогалики пахли просто одуряюще. Вино, кстати, тоже было оттуда. Никакой особой надобности проставляться не было, просто порыв души или интуиция. «У вас золотое сердце», — заулыбался Крул. «Не дать не взять, добрый дедушка. Может, вы хотите взять бедную девочку на поруки?» «Как это?» — удивилась я. «А что, так можно?» «Конечно, если...» Кролл хитро прищурился. Если внесёте за неё штраф, городская казна не может нести убытки. Подметание улиц – это серьёзное ответственное дело. Так я и поверила, что хоть медиако из этих денег попадёт в городскую казну. Но зачем это Неписе столько золота? Сундуки прячет, чахнет в одиночестве над златом, как царь кощей? Представить, что Кролл устраивает в Тихаре оргии в местной сауне или трескает Тамаров, я не могла. Вряд ли личная жизнь Неписе прописана здесь настолько подробно. А если и да, то это ненормально. «Мне жаль, господин завначальника. Я искренне пожала плечами. Но я не имею сейчас возможности тратиться на благотворительность. Ну, разве что по мелочи». Я приподняла корзинку в доказательство своих слов. «Но это не совсем благотворительность», — не отпускал добычу в моем лице Крул. «Он раскушал вкус моих денежек и хотел еще». «Это особо может отработать свое преступление, только уже на вас». Он снова приоткрыл ящик, выложил на столешницу предмет, и я сначала не поверила своим глазам, А шейник, широкий, кожаный, словно для собак крупных пород. Вот только на собачьей шее он не фиксируется аккуратным подвесным замочком. А шейник для сучки. Не только что предложили заполучить себе рабыню. Это вообще законно. И как это работает? Только и спросила я. О, совсем не сложно. улыбался Крул. Естественно, все только по взаимному согласию. Хочет дальше подметать улицы. Ради бога, а вы получаете остаток ее штрафного времени. Без малого две недели онлайна. «Можно рассмотреть поближе?» Я коснулась ошейника как живого и недоброго существа, который может укусить или наброситься. «Конечно», — махнул ладонью представитель закона. «Хоть совсем забирайте. Они продаются по одному медику. Берите для наглядности. Так и будет легче решение принять». Я сгребла ошейник со стола и поместила в инвентарь. Заманчивая идея, но ее надо обдумать. Нафига мне эта прошмандовка, хоть за деньги, хоть даром? Никакой пользы от ее способностей я для себя не видела. Очарование, если та штука, которую нам показала королева змей, прокачивается у танцорки, это может быть серьезным козырем. Но подействует ли она на игрока? Большой вопрос, и ответить на него можно только опытным путем. Так что Сусанна тот еще кот в мешке, кошка драная. Да и сумма не маленькая. У меня пока столько нет, и чтобы было, придется сегодня потрудиться. Я обдумаю ваше щедрое предложение. Задумчиво кивнула я. А сейчас можно пройти к этой бедняжке? Крул махнул рукой, вальяжно демонстрируя, что не возражает. Перед дверью каталашки я на минуту остановилась. Мариэль, шестой. Привет, варчик. Мариэль, шестой. Как настроение? Дуривар, пятый. Не томи, Мариша, меня люди ждут уже, а я в игре из-за тебя торчу. Дуривар, пятый. Зачем ты со мной поговорить хотела? Мариэль, шестой. Я хочу твоего обещания. Мариэль, шестой. Сегодня вечером ты берешь у меня эликов на шесть тысяч золотых. Мариэль, шестой. Половина оплаты монетами, половина инграми. Мариэль шестой. Сегодня 19.00. Дуривар пятый. Мариша, ты сдурела? Дуривар пятый. Почему сейчас? Дуривар пятый. Все потом порешаем. Мариэль шестой. Варчик, оказанная услуга ничего не стоит. Мариэль шестой. Обещаешь? Мариэль шестой. Или все отменяется? Мариэль шестой. Обещаешь? Десять секунд. Тридцать минута. Личка молчит. Перегнула палку ни капельки. Если вопрос не решится сейчас, он не решится никогда. Дуривар пятый. Блин. Дуривар пятый. Обещаю. Мариэль шестой. Забились. Мариэль шестой. Погнали. Мариэль. Танцорка кинулась ко мне, как к любимой тетушке. Чуть обниматься не полезла, но под моим строгим взглядом присмирела. Ты сделала все, что я вчера говорила? Уточнила я. Да, Мариэль. Сусан изображала послушную девочку. Моя суровость уравновешивалась одуряющим запахом свежей выпечки. Рыжая то и дело шумно втягивала воздух носом и сглатывала слюнки. На диете сидит, что ли? Я осталась довольно произведённым эффектом. Уселась на нары, поставила рядом с собой корзинку и кивнула танцорке на место рядом с собой. «Рассказывай». Та с готовностью плюхнулась, ухватила пирожок и, заглатывая, как птенец большие куски, начала излагать. Вчера я дала ей подробные инструкции о том, как вести разговор с полгномом в телеге, чтобы максимально раздразнить его. Ирка сначала соглашалась вернуть деньги, потом требовала гарантий, потом заявляла, что никаких денег у нее нет, и она вообще ничего не должна. Снова соглашалась. Уже утром они сошлись на том, что деньги танцорка отдаст лично, а Пузан напишет расписку, что все в расчёте. Марель Шестой. — Привет. Марель Шестой. — Проверка связи. — Жимых Третий. — Ну, че там? Связь, как и договорились, мы держали через жмыха. Как он собирался общаться с Дуриваром и его группой захвата, понятия не имею. Выслушав Ирку, я осталась довольна и решила подсластить ей призовой пряник. Пусть старается изо всех сил. Я говорила сегодня с начальником стражи, он может отпустить тебя досрочно, под моё поручительство. Я покачала пальцем перед носом рыжий. Все зависит от того, как ты будешь стараться. «Я! Да я!» Танцорка чуть не подавилась. «Я для вас все, что угодно сделаю». Повторяя слово в слово, что я буду тебе писать в личку, поняла? Ирка закивала, и я набрала номер Пузана, включив громкую связь. Здравствуйте, это Сусанна, прочитала на текст. Кто? Не понял голос. Илия, Ира, повторила рыжая уже по собственной инициативе. Она что, настоящее имя ему выболтала? Вот дура! Сколько можно ждать? Взорвался невидимый собеседник. Ты бабки подготовила? Ирка дернулась от испуга, а я застрочила ей инструкции. «Приготовила, да. Не кричите на меня, пожалуйста», — сказала Ирка и разревелась. «Ну, так себе разревелась, на троечку. Но для телефонного разговора достаточно». «Я жду тебя на Павелецкой», — продолжал Пузан, — на выходе к вокзалу. «Эй, ты меня слушаешь?» «Я вас боюсь», — схлипывая, проговорила Ирка, и я нажала на отбой. Пузан перезвонил тут же. Я выждала и взяла примерно на пятом его гудке. «Ты чё трубки кидаешь, дура?» «Снова отбой. Третий звонок». — Пожалуйста, не надо мне звонить, я боюсь, я никуда не поеду, — таратурит в трубку Ирка. — Успокойся, — прорычал Пузан, но уже тихонечко, сдержанно. Ни разу не встречала человека, который после слова «успокойся» реально бы успокаивался. Обычно это действует, как мятая таблетка в бутылке с колой. — Паф! Но Ирке по сценарию пора было переходить к действиям. — Я не поеду в метро с такой сумкой, — выдавила себя Ирка. Голос звучал приглушенно. — Мы обе делали над собой колоссальные усилия, чтобы не заржать. Десять тысяч в кейсе мелкими купюрами. Я бы ради такой суммы даже попу с дивана не оторвала. А вот Ирка удивила. Для нее это на минуточку месячная зарплата. Или шлюхи в игре настолько хорошо получают. В любом случае, это не те деньги, с которыми страшно выйти из дома. И что ты предлагаешь? Голос полугнома стал вкрадчивым. Давай я приеду, куда ты скажешь. Я, конечно, понимала, что никакой он не полугном что выглядит совсем иначе. Ходит по таким же столичным улицам, что и я. Какой-нибудь инженер, манагер или просто работяга. Но здесь и сейчас для меня это было продолжением игры. Еще один квест. И неважно, в какой локации он проходит. А ты сможешь? Да-да, вот так, с повышением голоса, с надеждой. Молодец, Ирка. Говори, куда? На белорусскую. Я подойду ко входу, мне там близко. Буду через сорок минут, сказал Пузан и отрубился. Фух. Я с шумом выпустила воздух. Первый раунд мы отыграли безупречно. Теперь дело за борегами. Интересно, насколько этот Лавкач их нагрел. Мэриэль шестой. Через сорок минут на белорусской. Жмых третий. Клюнул все-таки. Мэриэль шестой. Улыбочки. А танцорка хороша, и жертву изобразила грамотно, и слезу пустила вовремя. Правильно, я решила засадить ее в тюрягу, а то бы она наворотила дел. Я рассматривала Сусану уже внимательнее, с интересом. Внешность она взяла себе типовую, на премиум ее наниматели не разорились. Но поработала над собой старательно. Треугольная хитрая личика, губки пухлые, чувственные. Аккуратный остренький носик, щеки со смешливыми ямочками, большие слегка раскосые зеленые глаза. Рыжий и зеленый, боже мой, какой вульгарный штамп. Волосы пышные, курчавые, словно после химии. Непоседливая лисичка. Аристократизма не на грош. Зато даже тюремный дебаф не превращал ее в уродину. Так, милая заморашка. Разглядеть тело под тюремной робой было сложно, но приятные выпуклости фигуры натягивали грубую ткань в правильных местах, а двигалась она с такой ловкостью, что я даже позавидовала этой сучке. Такую лучше держать при себе. На коротком поводке я даже фыркнула от смеха. Не это ли предлагает мне Крул? Я сообразила, что разглядываю танцорку, словно товар на витрине. Прицениваюсь. Ирка трескала плюшки, а мне было скучно. Я откинулась на топчан, на секунду прикрыла глаза. Пронзительная трель звонка подбросила меня на кровати. Спросонок я захлопала ладонью справа, ища айфон на тумбочке. Конечно, ничего не нашла. Все айфоны мира звонят одинаково. Нахера вставлять туда возможность загружать все, что угодно, если от Австралии до Аляски у всех стоит мерзкий, надтреснутый, дребезжащий звук старого телефона. Марель, испуганный голос Сусанны. «Что случилось?» Заснул я. Усилием воли разлепляю веки. Перед глазами пляшет зеленый кружочек с трубкой и цифры номера Пузана. Врубаю связь. Алло! Миукает Сусанна. Пинаю ее ногой, чтобы вела себя пожалостливее. На удивление система пинок пропускает. Интересно, это вообще заключенных можно бить или только мне такие почести? Я приехал, в вестибюле стою. Подходи. Голос ровный, собранный, слегка нетерпеливый. Чувствуется, что подготовился. На мгновение становится его жалко. Это всего лишь игра, разве нет? Потом вспоминаю липкую руку у себя на бедре в трактире. Жалость уходит. А расписка... Исправляясь, проныла Ирка. Привез, подходи уже. Да все, я тут рядом. Через минуту буду. Ты как одета? Б... Мариэль шестой. Жмых, во что ваша тёлка одета? Жмых третий. Какая тёлка? Мариэль шестой. Подставная ваша. Жмых третий. «Ща!» «А ты как?» Ирка по моей команде отчаянно тянет время. «Джинсы и черная куртка. А ты?» Пузан уже психует. «Очень информативно. Да там полстанции, наверное, в джинсах и черных куртках». Мэрель шестой. А уж шустрее!» Жмых третий. «Никак она не одета!» Жмых третий. «Она не приехала!» Жмых третий. «Не смогла!»